рассирование Днепра Тяжелое поражение, которое потерпел вермахт в сражении на Курской дуге летом 43-го, заставило германское Верховное командование обратиться к оборонительной стратегии ведения войны. В разгар сражения под Харьковом Гитлером было объявлено о строительстве так называемого «Восточного вала». 12 августа в журнале боевых действий Верховного командования вермахта отмечалось. Начальник Генерального штаба сухопутных войск,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 образовывал непрерывный барьер от Азовского моря до Балтийского, проходящий по Керченскому полуострову, реке Молочный, Днепровским плавнем, среднему течению Днепра, реке Сож до Гомеля, далее восточнее Орши, Витебска, небеля Пскова и по реке Нарве. 4 сентября 1943-го завершающим штрихом в концепции Восточного вала стал приказ на отвод войск с Кубанского плацдарма. Свое решение в приказе Гитлер мотивировал так – Чтобы высвободить соединение для решения других задач, я решил сдать Кубанский плацдарм и отвести 17-ю армию через Керченский пролив в Крым. Действительно, вынесенный вперед плацдарм, снабжаемый через пролив, слабо вписывался в идею построения прочной обороны на всем протяжении Советско-Германского фронта. К строительству сооружений Восточного Вала привлекались как армейские саперные части, так и организация ТОТТА. -то. Также для возведения укреплений линий «Пантера» и вот он оккупантами было насильно мобилизовано местное население. Наиболее серьезную естественную преграду представлял собой Днепр. Скорость его течения доходит местами до 2 метров в секунду, ширина – до 3,5 км, а глубина – до 12 метров. Высокий обрывистый правый берег господствует на большом протяжении над левым – низким. Первыми прорывать оборону немецкого Восточного Вала предстояло войскам Центрального, Воронежского, Степного, Юго-Западного и Южного фронтов. Задачи последних четырех фронтов были определены директивы ставки ВГК номер 30165, которую штабы получили в ночь на 12 августа, еще в ходе Белгородско-Харьковской операции. Воронежский фронт после разгрома группировки противника в районе Харькова должен был продолжать наступление главными силами в направлении полтава кременчук выйти на реку Днепр и захватить переправы через реку. Степной фронт после освобождения Харькова должен был продолжать наступление в общем направлении на Красноград-Верхнеднепровск и выйти на реку Днепр на участке Новый Орлик-Днепропетровск, захватив переправы через реку. Юго-Западный фронт должен был нанести удар главными силами из района изюм богородичная в общем направлении барвенкова павлоград орехов и, выйдя в район Запорожья орехов отрезать пути отхода донбассской группировки противника на запад. Южный фронт получил задачу прорвать сильно укрепленную оборону противника на реке Миус и во взаимодействии с войсками Юго-Западного фронта разгромить действовавшую в Донбассе группировку противника. В дальнейшем войска фронта должны были развивать наступление в Северной Таприи. Прорыв обороны противника на Миусе войсками Южного фронта состоялся уже в конце августа 43-го. Оборона немецкой 6-й армии была взломана, и она начала отход, который приостановился занятием позиций на линии Вотона по реке Молочной. Стратегией советского командования в битве за Днепр был захват, возможно, большего числа плацдармов. С одной стороны, это распыляло силы войск на нескольких направлениях, с другой стороны, это вводило в заблуждение немецкое командование относительно действительного направления главного удара. Развитие наступления советских войск заставило германское командование поспешить с отходом на Восточный вал. Успешные действия войск Центрального фронта создали благоприятные условия для наступления в направлении на Киев. В целом, в период с 26 августа по 30 сентября Войска Центрального фронта, прорвав оборону противника на участке Севск-Рыльск, продвинулись почти на 300 км на запад, форсировали Десну, Днепр и Припять. К 23 сентября 13-я армия уже занимала на западном берегу Днепра плацдарм глубиной 35 и шириной 30-35 километров. 60-я армия захватила на Днепре три плацдарма севернее и южнее устья реки Тетерев. Приказ командующего группой армии «Юг» генерал-фельдмаршала фон Манштейна об отходе был отдан вечером 15 сентября 43-го. Он гласил «Группе армий отступать на линию она, на Днепре. Скорость отхода определяется исключительно поддержанием боеспособности войск». Четвертая танковая армия отходила на рубеж Десны и Днепра, левым флангом на Чернигов, а правым – в направлении переправ у Канева. Восьмая армия получила задачу отступать на рубеж Днепра и переправляться через реку между Трипольем, 40 километров юго-восточнее Киева, и Кременчугом. С собой немцы угоняли скот, уводили все транспортные средства. По железной дороге вывозили зерно, сельскохозяйственную технику, станки и людей. То, что нельзя было вывести, приказывалось уничтожить, взорвать, сжечь, разорить. Красную армию должна была встретить выжженная земля. Стремясь сорвать планы противника по разрушению хозяйства и уничтожению урожая на оставляемых оккупантами территориях, командующий Воронежским фронтом Ватутин 19 сентября в своем приказе писал, противник отходя стремится сжечь весь хлеб, обстановка требует максимальных темпов наступления. Темп наступления войск правого крыла и центра фронта по мере их приближения к Днепру непрерывно возрастал и достигал 25-30 км в сутки. В начале сентября 1943-го Воронежский фронт получил из резерва ставки Третью гвардейскую танковую армию, которой командовал генерал-лейтенант Рыбалко. Армия на 19 сентября насчитывала 40 тысяч человек, 612 танков и 82 САУ. Она находилась на отдыхе и доукомплектовании после боев на Курской дуге. Командующий фронтом поставил Третьей гвардейской танковой армии задачу форсировать Днепр и в дальнейшем наступать на направлении на Белую церковь. Продвижение к Днепру было затруднено тем, что противник на всем своем пути отхода подрывал мосты, минировал дороги, уничтожал подручные средства переправ. На реках Псел, Сула, Удай и Оржица не осталось ни одного моста. Серьезной проблемой в тот момент были средства форсирования. Как позднее указывалось в отчете штаба армии, к моменту выхода на берег Днепра армия не имела в своем распоряжении даже самых примитивных переправочных средств. В связи с этим передовыми отрядами был предпринят ряд мер по сбору лодок в ближайших деревнях. Строились плоты из подручных материалов. 23 сентября противник в излучении Днепра в районе Великого Буркина имел незначительные силы, и этот день был самым благоприятным для формирования крупного плацдарма. Однако в силу растянутости войск на большую глубину, отсутствия тяжелых переправочных средств и отставания артиллерии, эти условия не были использованы в должной мере. На правом берегу Днепра продолжали вести бой малочисленные подразделения мотопехоты 3-й гвардейской танковой армии. Противник настойчиво контратаковал их танками и пехотой при поддержке авиации, которая сосредоточила к этому времени свои усилия в районе Буркинской излучины. Помимо прорывов к Днепру, с целью образования плацдармов войска Воронежского фронта упорно преследовали отходящего к переправам противника – Попытки захватить переправы на плечах отходящих немецких частей предпринимались, но успеха не имели. Так утром 24 сентября головной танк 53-й гвардейской танковой бригады ворвался на Каневский мост, но в этот момент три пролета моста было взорвано противником. В районе Киева немецкий 24-й танковый корпус к 28 сентября полностью переправился на правый берег Днепра и уничтожил за собой все переправы. К северу от Киева в ночь на 26 сентября войска правого фланга 38-й армии сделали первую попытку форсировать Днепр, используя подручные средства, но эта попытка была отбита огнем противника. В последующие дни, медленно наращивая усилия и отбивая ожесточенные контратаки, к исходу 29 сентября удалось переправить на правый берег Днепра в район Новопетровцы, Лютеж, только до 6 батальонов. В последующие дни до 10 октября 38-я армия несколько расширила Лютежский плацдарм по фронту до 15 км и в глубину от 5 до 10 км. Планом наступления войск Воронежского фронта к Днепру, разработанным еще 9 сентября, предусматривалось использование воздушно-десантных войск для обеспечения захвата плацдармов. Воронежскому фронту передавались три воздушно-десантные бригады – первая, третья и пятая объединенный воздушно-десантный корпус. Командиром корпуса стал заместитель командующего воздушно-десантными войсками генерал-майор Затевахин. Общая численность корпуса составляла 10 тысяч человек. Для высадки десанта из состава авиации дальнего действия было выделено 150 бомбардировщиков Ил-4 и Б-25 «Митчелл», а также 180 транспортных самолетов ли 2 Первоначально высадка воздушного десанта была намечена на 21 сентября, однако из-за трудностей с железнодорожным сообщением на только что освобожденных территориях сосредоточить воздушно-десантные бригады в районе Богодуховского аэроузла к намеченному сроку не удалось. Готовность к выброске была достигнута, когда плацдармы уже были захвачены наземными войсками. Сообразно изменившейся обстановке была спланирована выброска 3 и 5 воздушно-десантных бригад в районах Пи, Грушево, «Потапцы» и «Тростенец», «Литвинец» Капании В 10-20 километрах к западу от линии Днепра. Задача не допустить подхода частей противника к украинской излучине Днепра с запада и юго-запада. Всего в намеченных к высадке бригадах насчитывалось 6600 человек. Высадка началась в ночь на 24 сентября. Слабая техническая подготовка десанта привела к тому, что десанты выбрасывались в очень широком по размерам районе. Причем часть из них — оказалось выброшено на боевые порядки своих войск, часть прямо в Днепр, а некоторые подразделения даже на его левый берег. Два самолета высадили десантников в глубоком тылу противника. Кроме того, пилоты транспортных самолетов, ссылаясь на сильный огонь зенитной артиллерии, осуществляли выброску с высоты порядка 2000 метров вместо 600-700 метров по нормативам. Это также способствовало рассеиванию десантников на большой площади. Из-за проблем со снабжением горючим и нехватки автозаправщиков, транспортные машины совершили около 300 самолетовылетов вместо 500 запланированных. В итоге к утру 25 сентября из состава обеих бригад было выброшено 4600 парашютистов, в том числе около 200 над своей территорией. Сбор групп был затруднен ошибками в распределении радиостанций между самолетами. Более того, были потеряны все четыре мощные радиостанции оперативной группы штаба корпуса, а также радиокоды к ним. Из-за этого связь между штабом фронта и десантом отсутствовала. Дальнейшая высадка десанта и доставка снабжения высаженным войскам была прекращена. Оставшиеся не введенными в бой полторы воздушно-десантные бригады были выведены в резерв ставки. Основная масса десантников, высадившаяся в назначенных районах, неожиданно для себя оказалась в центре расположения немецких войск. Штаб фронта ошибочно считал, что в намеченных для высадки районах войск противника нет. В действительности здесь уже были части 19-й танковой дивизии, а в день высадки подходили части 10-й моторизованной, 112-й и 255-й пехотных дивизий противника. Разрозненные группы десантников понесли значительные потери и не смогли выполнить возложенные на десант задачи. Тем не менее, немецкие историки признают, что высадка десанта нарушила создание упорядоченной линии обороны, соответствующим образом приспособленной к изгибу реки. Немецким частям пришлось занимать линию высот к востоку от Великого и Малого Буркина. Наиболее крупные группы десантников собрались в районе Каневского леса – 600 человек, и у села Черныши – 200 человек. Еще четыре группы общей численностью до 300 человек действовали в районе Яблоново. Связь десанта со штабом фронта удалось установить только 6 октября. Десантникам была поставлена новая задача – перейти к диверсионной деятельности и заняться дезорганизацией тыла противника. С 8 по 11 октября оперативной группой командования ВДВ была организована доставка десантникам продовольствия и боеприпасов по воздуху. Тем временем противник усилил нажим на районы базирования десанта, атаковал их с использованием танков. Это заставило уцелевшие подразделения десантников совершить 50-километровый марш на восток, перейдя в Черкасский лес, не объединившись с партизанами. Здесь собрались около тысячи человек из состава высадившихся подразделений под общим руководством командира 5-й воздушно-десантной бригады подполковника Сидорчука. Несмотря на неудачу с высадкой воздушного десанта, войскам Воронежского фронта удалось закрепиться на Буркинском плацдарме в излучении Днепра. На левый берег реки переправлялись легкие самоходные установки Су-76, однако для эффективного противодействия танкам противника этого было недостаточно. С 25 сентября на плацдарм начали прибывать части 40-й армии. 27 сентября было принято решение ввести в бой на плацдарме 27-ю армию под командованием генерал-лейтенанта Трофименко. Войска армии переправлялись медленно и также почти без артиллерии. Приходилось по несколько раз в сутки восстанавливать поврежденные авианалетами и артобстрелом мосты. Переправившиеся части сразу вводились в бой. 30 сентября плацдарм в Буркинской излучине имел всего по фронту лишь 11 км и в глубину 6 км. Для переброски на западный берег реки, тяжелых грузов, в первую очередь танков Т-34, а также четкого и бесперебойного снабжения, собранной на плацдарме группировки, Требовалась постройка постоянно действующих переправ через Днепр. Строительство было сопряжено с большими трудностями. Так, для постройки низководного деревянного моста для 3-й гвардейской танковой армии под грузы до 30 тонн длиной 535 метров требовалось забить около 800 свай. Противник препятствовал постройке авиаударами и прицельным артиллерийским огнем. Конструкции моста неоднократно повреждались. Завершилась постройка моста только к 14 октября 43-го. Войска Степного фронта, так же как и войска Левого крыла Воронежского фронта, в первой половине сентября имели незначительное продвижение. С началом отхода противника к Днепру, командующий Степным фронтом Конев, решает завершить разгром отходившей на Кременчук и Днепродзержинск группировки противника, форсировать сходу Днепр не в период с 24 по 28 сентября овладеть плацдармом на правом берегу реки. Войска фронта должны были форсировать Днепр на фронте 130 км. В своих воспоминаниях Конев отмечал «Отдавая приказ о форсировании Днепра с помощью подручных средств, я предоставил командирам дивизии широкую инициативу в выборе наиболее выгодных для переправы участков, не считаясь с разграничительными линиями». Из резерва Степному фронту была передана 37-я армия, которой командовал генерал-лейтенант Шарокин. Она высвободилась ввиду успешных действий Красной армии на Таманском полуострове. Соединения армии были достаточно хорошо укомплектованы и насчитывали в своем составе 7,5-8 тысяч человек. Общая численность армии составляла около 53 тысяч человек. Командующий Степным фронтом Конев позднее вспоминал, Вот свежий, хорошо укомплектованный 37-й армии имел большое оперативное значение. Я рассчитывал на успех не только при форсировании Днепра, но и при развитии наступления на правом берегу. 37-я армия должна была выдвинуться в первый эшелон фронта, сменить войска 69-й армии, выйти к Днепру и форсировать его. К утру 27 сентября передовые отряды 37-й армии вышли к Днепру, но форсировать его не смогли, Ввиду отсутствия переправочных средств. Собственные переправочные средства армии были слабы, а приданные фронтом понтонные парки отстали, и к началу форсирования прибыла лишь меньшая их часть. Так, к 28 сентября войска армии и штатных средств могли использовать только три понтона Н2П и пять лодок а 3 Подручные переправочные средства, ввиду своей тихоходности и трудности управления именно воде, оказывались легко уязвимыми от огня противника и быстро выходили из строя. Кроме этого, эти средства легко сносились быстрым течением реки. Скорость течения реки 1,1 метра в секунду, вследствие чего подразделения вынуждены были тратить время на сбор в указанные им районы под огнем противника и несли значительные потери. В итоге боёв 28 сентября передовые отряды 37-й армии, форсировав Днепр, захватили плацдармы на противоположном берегу, на которые были переправлены главные силы полков 1 й эшелона дивизии. В течение 29-30 сентября в ходе ожесточенных боёв с противником плацдармы были расширены, их ширина достигала 6-15 км, а глубина до 5-6 км. Однако к этому моменту на левый берег было переправлено только 9 танков. Низкие темпы переправы войск и техники позволили противнику укрепить свою оборону на подступах к плацдармам. Авиация и артиллерия противника часто выводили из строя переправочные средства 37-й армии. Тем не менее, к 10 октября плацдарм в полосе 37-й армии был объединен и расширен до 35 км по фронту и от 6 до 12 км в глубину. В период с 25 сентября по 10 октября войска Степного фронта во всей своей полосе вышли к Днепру, очистили от противника левый берег и захватили на правом берегу реки пять плацдармов. Из них два плацдарма оперативного значения. Второй плацдарм был захвачен в районе Домоткани в полосе 7 гвардейской армии до 20 км по фронту и до 8 км в глубину. Войска Юго-Западного фронта, которым командовал генерал армии Малиновский, в период с 23 по 30 сентября ликвидировали предмостное укрепление противника в районе Днепропетровска. Шестая армия под командованием генерал-лейтенанта Шлемина, форсировав Днепр, захватила два небольших плацдарма южнее города. Войска фронта вышли в район Запорожья, где были остановлены противником, закрепившимся восточнее города. Запорожский плацдарм по категорическому приказу Гитлера удерживался войсками Первой танковой армии. В основании этого лежали как экономические, так и стратегические соображения. Гитлер считал, что пока на восточном берегу Днепра существует плацдарм у Запорожья, советское командование не рискнет развивать наступление между излученной Днепра и Азовским морем. Эти предположения были небезосновательны. В директиве ставки ВГК номер 3200 от 28 сентября подчеркивалось, что «до тех пор, пока не будет очищен от противника левый берег Днепра», он будет иметь возможность наносить удары во фланг и тыл нашим войскам, как находящимся на левом берегу Днепра, так и переправившимся на его правый берег». Сообразно этой директиве, в начале октября Юго-Западному фронту была поставлена задача ликвидировать вражеский плацдарм у Запорожья. 10 октября войска левого крыла Юго-Западного фронта силами 12-й армии, 8-й и частью сил 3-й гвардейских армий перешли в наступление – нанося удары на Запорожье северо-востока, востока и юго-востока. Для удержания плацдарма немцами были брошены в бой тяжелые танки «Тигр» и «Сау-Фердинанд». Командующий восьмой гвардейской армии Чуйков вспоминал «Малиновскому и мне отлично были видны эти контратаки, особенно удар «Тигров», которые, прошивая наши боевые порядки, прорывались вплоть до противотанкового рва внешнего обвода» в течение четырех дней в районе Запорожья шли ожесточенные бои. Преодолевая сопротивление противника, наши войска к исходу 13 октября прорвали оборону противника и в ночь на 14 октября овладели городом. Всего в конце сентября 43 в полосе Воронежского и Степного фронтов было захвачено 14 плацдармов на левом берегу Днепра, в полосе Центрального фронта – 7, и Юго-Западного – 2. За успешное форсирование Днепра, стойкости мужества в бою по захвату и удержанию плацдармов указами Президиума Верховного Совета СССР, 47 генералам, 1123 офицерам, 1268 солдатам, ефрейторам, сержантам и старшинам было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Сентябрь 1943 также характеризовался общим ухудшением военно-политического положения Германии – 10 июля 1943 союзники высадились на Сицилии. Хотя предотвратить захват острова немецким и итальянским войскам не удалось, немцы смогли организованно эвакуироваться в материковую Италию. Высадка союзников стала импульсом для активных действий оппозиции режиму Муссолини. Большой фашистский совет под председательством Гранди и при поддержке короля Виктора Эммануила III сверг Муссолини. 25 июля Муссолини был арестован, и новое правительство под председательством маршала Бадольо начало тайные переговоры о мире с союзниками. 3 сентября было подписано перемирие, а 8 сентября после высадки 8 английской армии на юге опенинского полуострова о выходе из войны было объявлено официально. В ответ немцы оккупировали Италию. Более того, в результате спецоперации Муссолини был освобожден из-под ареста и вывезен на контролируемую немецкими войсками территорию. 12 сентября он стал диктатором Итальянской социальной республики. Удержанию немецкими войсками Италии способствовали условия местности. Опенинские горы создавали серьезные препятствия для наступающих войск и благоприятствовали обороне небольшими силами. Союзники были вынуждены последовательно преодолевать пересекающий полуостров линии обороны. Сдерживание их на линии Вальтурна и линии Барбара позволило немцам опереться на так называемую линию Густава в районе монте -Кассино. Она стала серьезным препятствием для войск союзников, и их дальнейшее продвижение к Риму было приостановлено в конце 43 -го. Первоначальные планы союзников, по которым Рим должен был быть взят уже к октябрю 43 оказались нарушены. После захвата и расширения плацдармов на правом берегу Днепра Следующей задачей советских войск стал прорыв с плацдармов на запад и освобождение правобережной Украины. По решению командующего войсками Воронежского фронта, разгром группировки врага на правом берегу Днепра намечалось осуществить нанесением двух ударов по сходящимся направлениям. Главный удар фронта предполагалось наносить с Буркинского плацдарма. 40-я и 27-я армия должны были развивать наступления на Васильков и Фастов, Задача обхода Киева с юго запада Третья гвардейская танковая армия, вводимая в бой в первый же день наступления, к исходу пятого дня операции должна была выйти на шоссе Киев-Житомир в районе Ставище, с тем, чтобы перерезать пути отхода группировки немецких войск на запад. Второй удар планировалось нанести с Лютешского плацдарма 38-й армии в южном направлении вдоль реки Ирпень. Задача армии заключалась в том, чтобы, обойдя Киев с северо-запада, на четвертый день операции овладеть им. Первоначально срок начала наступления был назначен на 4 октября. Однако, ввиду недостатка боеприпасов и непрерывных контратак противника, наступление откладывалось до 12 октября. Наконец, в 12 октября наступление началось с 40-минутной артиллерийской подготовки. Незначительные размеры Буркинского плацдарма и недостаток тяжелых переправочных средств не позволяли использовать основную массу артиллерии на правом берегу реки. Огонь же артиллерии с левого берега вследствие плохих условий наблюдения оказался малоэффективным. Кроме того, резко пересеченный холмистый характер местности в районе Буркинского плацдарма, изрезанный длинными оврагами с отвесными стенами, затруднял использование танков плацдарма располагал лишь несколькими проселочными дорогами, идущими в сторону противника, которые проходили у краев обрывов или в узких промоинах. Каждый из корпусов 3-й гвардейской танковой армии мог использовать лишь одну-две таких дороги. На направлениях наступления корпусов можно было развернуть одновременно не более одной танковой роты. Наступление успеха не имело и было приостановлено уже 16 октября. Новое наступление с Буркинского плацдарма началось утром 21 октября. Прорыв обороны противника теперь предполагалось осуществить сосредоточением усилий в полосе 40-й армии. Однако противник, вскрыв сосредоточение советских танков на плацдарме, значительно усилил противотанковую оборону. На подступы к плацдарму была подтянута дивизия СС «Рейх». Попытки развить наступление с 21 по 22 октября успеха не имели. Намерение командующего фронтом провести в конце октября третье наступление с Буркинского плацдарма было отменено. Наступление 60-й и 38-й армий с плацдарма в севернее Киева в период с 11 по 17 октября также успеха не принесло и завершилось лишь некоторым расширением плацдармов. В противоположность неудачи наступлений Воронежского фронта, действия войск Степного и Юго-Западного фронтов были более успешными. К середине октября войска Степного фронта завершили подготовку к наступлению на Криворожском направлении. На левом крыле фронта между Куцеваловкой и Верхнеднепровском, на неглубоком, но широком по фронту плацдарме, были развернуты войска 5-й гвардейской, 37-й, 7-й гвардейской и 57-й армии, а также один механизированный корпус. За этими армиями были сосредоточены прибывшие из резерва ставки 5-я гвардейская танковая армия, и седьмой механизированный корпус. Ударная группировка Степного фронта перешла в наступление 15 октября, нанося главный удар в направлении Пятихаток Кривого Рога. Операция развивалась успешно. Немецкая оборона на стыке 47-го танкового и 52-го армейского корпусов 1-й танковой армии была взломана. В прорыв были введены подвижные войска, 5-я гвардейская танковая армия, 2 танковых и 1 механизированные корпуса и два отдельных механизированных корпуса. К 23 октября советские войска расширили прорыв до 70 км по фронту и развили его на глубину около 100 км. Танковые и механизированные части к этому времени продвинулись к Кривому Рогу и в район Митрофановки, 30 км восточнее Кировограда. Части 18-го танкового корпуса с десантом пехоты с налету ворвались в Кривой Рог но, будучи контратакованной сильной танковой группировкой противника, закрепиться в городе не смогли. С 20 октября Воронежский, Степной, Юго-Западный и Южный фронты были переименованы, соответственно, в 1-й, 2 3 и 4 украинские фронты. 23 октября перешли в наступление войска правого крыла 3 украинского фронта. Ликвидация Запорожского плацдарма противника на левом берегу позволила войскам Юго-Западного 3 украинского фронта сосредоточить все свои усилия на борьбе за расширение плацдарма на правом берегу Днепра, в районе Днепропетровска. На плацдарме помимо 46-й армии была развернута 8-я гвардейская армия, перегруппированная из района Запорожья. Наступление войск 3-го Украинского фронта на правобережье развивалось успешно. Уже 25 октября войска фронта при содействии левого крыла 2-го Украинского фронта овладели Днепропетровском и Днепродзержинском, Важнейшими промышленными районами и крупными узлами обороны врага в излучении Днепра. С 25 по 28 октября войска фронта продвинулись на глубину до 50 километров и вышли на рубеж Щорск, Лозаватка, Звонецкая. Немецкое командование принимало все меры для сдерживания дальнейшего продвижения советских войск на Криворожском направлении. С потерей Кривого Рога, а также района Никополя, противник лишался важных экономических районов, богатейших запасов железной и марганцевой руды. Также имелись соображения оперативного характера. Манштейн позднее писал. «Дальнейшее продвижение противника должно было привести к тому, что первая танковая армия будет отрезана в восточной части Днепровской дуги. Эта последняя опасность для командования группы армий была наиболее угрожающей». Обеспокоенный серьезными успехами советских войск, противник начал спешно перебрасывать к Кривому Рогу войска, прибывавшие на Украину и Западной Европы, а также часть сил из соседних участков фронта. ОКХ выделила для группы армий Юг две пополненные танковые дивизии, а также были обещаны еще три другие танковые дивизии. С фронта в районе Канева и Запорожья были сняты еще несколько соединений. С 24 по 28 октября разгорелись ожесточенные бои в районе Кривого Рога и восточнее Кировограда. Выдвинувшиеся в район Кривого Рога войска 37 и 5 гвардейской танковых армий оказались под воздействием фланговых ударов противника и вынуждены были отступить на реку Ингулец и перейти к обороне. Попытки вражеского командования в период с 28 октября по 2 ноября развить контрудар успеха не имели. Успешные действия войск под командованием Конева были поставлены в пример Ватутину и Жукову в директиве ставки ВГК номер 30232 об уточнении плана операции по овладению Киевом. Ставка Верховного Главнокомандования указывает, что неудача наступления на Буркинском плацдарме произошла потому, что не были своевременно учтены условия местности, затрудняющие здесь наступательные действия войск, особенно танковой армии. Ссылка на недостаток боеприпасов неосновательна, так как Степен, то есть Конев, имея не больше боеприпасов, чем Николаев, то есть Ватутин, но правильно используя свои войска и действуя на несколько более благоприятной местности, успешно выполняет свою задачу. Директива предписывала провести перегруппировку войск Первого украинского фронта. Третью гвардейскую танковую армию рыбалку перевести на участок фронта Севернее Киева, используя ее здесь совместно с Первым гвардейским Кавкорпусом. По новому плану главный удар Воронежский фронт теперь наносил с Лютежского плацдарма. 38-я армия должна была нанести удар с Лютежского плацдарма в южном направлении в обход Киева с запада. Третья гвардейская танковая армия с первым гвардейским ковкорпусом должна была войти в прорыв в полосе 38-й армии и развивать наступление в юго-западном направлении с задачей выйти в район Фастов, Белая Церковь, Гребенки. Переданная из состава Центрального фронта 60-я армия наносила удар в направлении Равы, Дымер и далее на юг между реками Сдвиж и Ирпень, обеспечивая действие 38-й армии в районе Киева. 40-я и 27-я армии наносили сковывающий удар с Буркинского плацдарма. Начало наступления было намечено на 1 2 ноября. Армия Рыбалко после перегруппировки на Лютежский плацдарм получила пополнение боевой техникой и на 3 ноября 43-го насчитывала в строю 256 танков различных типов, 63 САУ и 122 бронемашины, 5-й гвардейский танковый корпус 38-й армии, 111 танков, Всего в составе войск Воронежского фронта к началу новой операции насчитывалось 675 танков. Первыми 1 ноября 43 в наступление перешли наносившие сковывающий удар 40-я и 27-я армии. 3 ноября началось наступление ударной группировки фронта севернее Киева. В первый же день наступления оборона противника перед Лютежским плацдармом была прорвана. 4 ноября была введена в прорыв 3-я гвардейская танковая армия. Оборонявшийся в районе Киева 7-й армейский корпус немецкой 4-й танковой армии оказался под угрозой окружения в городе и начал отходить на юг и юго-запад. Утром 6 ноября войска 38-й армии освободили Киев. Передовые части 3-й гвардейской танковой армии 7 ноября овладели крупным железнодорожным узлом и городом Фастов. Немцы потеряли важный для выгрузки подходящих сил и снабжения 8-й армии узел коммуникаций. Вскоре наступающим советским войскам удалось овладеть Житомиром, важным железнодорожным узлом, через который осуществлялось снабжение 4-й танковой армии. В результате наступления войска 1-го Украинского фронта расширили Киевский плацдарм до 230 км по фронту и 145 км в глубину. Однако в связи с продвижением вперед оперативная плотность наступавших войск уменьшилась. В своей директиве номер 30245 от 12 ноября Ставка ВКК указала Ватутину на то, что быстрое продвижение правого крыла и центра Первого Украинского фронта на запад и в то же время упорство противника и его контратаки на фронте Фастов-Триполье и сосредоточение здесь основной танковой группировки немцев говорят о том, что противник, давая возможность продвигаться нам на запад, собирает силы для удара под корень. Действительно, немецким командованием был задуман контрудар, который, по свидетельству Манштейна, должны были нанести три прибывающие к нам свежие танковые дивизии – 25-я, 1-я и Лейпштандарт – под общим руководством штаба 48-го ТК в направлении на продвигавшиеся от Киева на юго-запад танковые соединения противника. Немецким командованием была сделана ставка на технику – Только в трех прибывших дивизиях и отдельном тяжелом танковом батальоне насчитывалось 170 новейших танков «Пантера» и 70 «Тигров». Первому Украинскому фронту директивой ставки ВГК номер 30245 было приказано своим центром временно приостановить продвижение на запад, усилить 38-ю армию, действовавшую на фронте Житомир-Триполье, не допустить прорыва противника к Киеву с юга, разбить его группировку в районе Белая Церковь, после чего возобновить наступление. Получив прибывшие резервы, немецкий 48-й танковый корпус 15 ноября перешел в контрнаступление в направлении шоссе Киев-Житомир. Наносилось два удара, один из района западнее Фастова на Брусилов и второй из района южнее Житомира на Радмышель. Всего в контрнаступлении участвовали сразу шесть немецких танковых дивизий. Ожесточенные бои в этих районах продолжались до 25 ноября. Войска в центре и на левом крыле фронта оставили же и с боями отошли на рубеж Чернихов, Радумышель, Великие Голяки. 25 ноября войска Первого Украинского фронта нанесли фланговый удар в районе Брусилова с целью разгромить наступавшую группировку врага. В результате 48-й корпус был вынужден прекратить наступление и перейти к обороне. В период ожесточенных боев в районах Житомира, Фастова и Брусилова войска правого крыла фронта 13 -е и 60 -е армии продолжали развивать наступление и 17 ноября овладели важным железнодорожным узлом – Коростень, а 18 ноября освободили Овруч. Однако противник не мог смириться с потерей важного узла коммуникаций и коротким контрударом вновь вернул контроль над этими городами. С целью обезопасить Коростень, германское командование предприняло еще ряд контрударов. 48-й танковый корпус был перегруппирован в район к югу от Коростеня. В период с 6 по 14 декабря он силами пяти танковых дивизий проводил наступление из района Черняхова на Малин, а затем в период с 19 по 22 декабря пытался прорваться к Малину из района Коростеня. Вражеское контрнаступление – Удалось остановить вводом в бой одного корпуса прибывшей из резервоставки ВГК Первой гвардейской армии и контрударами 38-й армии. Тем временем в районе Киева было завершено сосредоточение крупных стратегических резервов Красной Армии. Кроме ранее прибывшей Первой Гвардейской армии, здесь сосредотачивались Первая танковая и 18-я армии. Войска Первого Украинского фронта перешли в наступление 24 декабря 1943. Они успешно прорвали вражескую оборону на житомирском направлении, и в результате восьмидневных напряженных боев к 1 января 44-го полностью вернули территорию, захваченную противником в период контрнаступления. Наступление продолжалось до 15 января 44 Были освобождены города Новоград-Волынский, Житомир, Бердичев и Белая Церковь. В начале ноября 1943-го войска 2 Украинского фронта продолжали отражать контрудары противника северо-западнее Кривого Рога. В результате непрерывных боев они понесли большие потери в личном составе и боевой технике. В 5-й гвардейской танковой армии имелось в строю всего лишь 50 танков, в 7-м механизированном корпусе – 10 танков, в 20-м танковом корпусе и в 1-м гвардейском механизированном корпусах – 37 танков. Ставка Верховного Главнокомандования в своей директиве номер 30238 от 5 ноября 43 на имя командующих вторым, третьим и четвертым украинскими фронтами указала, что в сложившейся обстановке необходимо считать первоочередной и важнейшей задачей разгром Криворожска-Никопольской группировки противника. Командующему вторым украинским фронтом в этой директиве было приказано, прочно закрепившись на ныне занимаемом рубеже, нанести удар силами 37-й, 57-й и 5-й гвардейской танковой армии в общем направлении Лозаватка широкая овладеть «Кривой Рог», выйти на рубеж «Петрова-Гуровка-Широкая». Переход войск в наступление назначался на 12 14 ноября. С 5 по 13 ноября войска 2-го Украинского фронта закреплялись на занимаемых рубежах и одновременно вели подготовку к наступлению – с утра 14 ноября войска левого крыла фронта перешли в наступление на Кировоградском и Криворожском направлениях. В течение первого дня боя каких-либо существенных успехов достичь не удалось. С целью прорыва обороны противника Конев решил вести в сражение Пятую гвардейскую танковую армию. Однако в силу того, что в ее составе было крайне ограниченное количество танков, 50 единиц, она не могла решить поставленные задачи. В дальнейшем наступлении несколько раз возобновлялось, но удавалось добиться лишь ограниченных результатов. Конев вспоминал. «23 ноября я доложил по ВЧ Верховному главнокомандующему о сражениях за Днепром, о завоеванном большом стратегическом плацдарме, о том, что войска дерутся хорошо, имеют высокий боевой дух. Но, непрерывно находясь в боях около 4 месяцев, бойцы физически устали, войскам требовался отдых и пополнение». Я просил разрешения временно перейти к обороне на занимаемом рубеже. Сталин высказал полное удовлетворение действиями войск фронта и согласился с моим предложением. В ходе трехмесячных боев войска 2 и 3 украинских фронтов на Кировоградском и Криворожском направлениях добились значительных успехов. Они образовали огромный плацдарм стратегического значения на правом берегу Днепра по фронту свыше 400 км и в глубину более 100 км. Несмотря на ввод в бой резервов, надежды германского командования удержаться на линии восточного вала по Днепру рухнули. Однако войска двух фронтов не выполнили поставленных перед ними задач по владению Кировоградом и Кривым Рогом, что в свою очередь дало возможность врагу удержать в своих руках район Никополя. Однако история Никопольского плацдарма заслуживает отдельного описания, которому посвящен следующий раздел.